В этом конкретное наставление музыкант-сочинитель. Капельмейстер обязан стараться, чтобы к тем дням изготовлены были пристойные зрелища, полагая, по крайней мере, на всякий год по одной или по две оперы новых серьезных и по две новые оперы комические с балетами. Особенностью нового указа, его отличительной чертой, придавшей ему черты эпохальности для судя по отечественной музыки можно назвать еще один его пункт. На него не могли не обратить свое внимание Иван Михайлович Долгорукий и, конечно, Дмитрий Степанович бартнянский В указе было особенно выделено то, что воспитанию подрастающей музыкальной смены из российских отечественных талантов отдается ныне предпочтение. В первую очередь подтверждалось оправдавшее себя направление подготовки оперных солистов из придворных певчих. «Нужно, чтобы те из певчих», — гласил текст, — «кои отменную способность, охоту и прилежание окажут к музыке», Так он и обучаемы были, чтоб в случае надобности можно было их употребить в операх, особливо же, когда российские умножатся. Подтверждалась также целесообразность того, что делали и прежде. Для приобретения лучших успехов в театре и музыке позволяется актеров, музыкантов и танцовщиков российских посылать в чужие края, определяем деньги на проезд и содержание. Так ведь поступили еще два десятилетия назад и спокойным Березовским, и самим Дмитрием Степанычем. Но два других обстоятельства можно считать вполне новыми. Первое, то, что, наконец, в государственном масштабе императорским указом был дан приоритет, открыта широкая улица для становления русской оперы. Российский театр, читаем мы в указе, подписанном Екатериной, нужно, чтобы был не для одних комедий и трагедий, но и для опер. Для того же, чтобы подкрепить такую возможность материально, поспособствовать росту и успеху отечественных актеров музыкального театра, производилась реформа в пенсионном обеспечении, притом впервые не в пользу заезжих иностранных маэстро. Пенсия певцам назначалась за 10 лет беспорочной службы при сотрудничестве прилежным и безотлучным в совершенной справности послушаний и, самое главное, Природные российские долженствуют пользоваться в том преимущественном иностранными Пенсии таковые могут определяемы быть, начиная с самого меньшего числа, даже до половины оклада для российских, и до третьей части оного для иностранных. Это была существенная перемена. Для вплотную подступившего к порогу музыкального театра, она стала соответствующим стимулом для активной деятельности. Именно с этого времени расцветает его оперное творчество. Джованни Поэзиелло все еще блистал звездой первой величины на музыкальном небосводе российского двора. Еще в апреле 1781 года Екатерина II подписала указ о продлении контракта с ним на весьма лестных условиях сроком еще на 4 года. Пухлая личка композитора, томные, красивые глаза с долгими ресницами, спрятанные под правильными полумесяцами бровей, За завитушки его ухоженных волос, не знавших парика, рождали его популярность и славу среди придворных дам, а значит, и их мужей, не меньше, пожалуй, чем написанная им музыка. Оперы маэстро ставились в лучших российских театрах, в Петровском и Каменном, в Царском селе и Смольном институте. Тут звучали и Дмитрий, и ворчливый муж, и мнимые философы, и служанка-госпожа, и сивильский цирюльник. Но, войдя, можно сказать, в зенит своей славы, Поэзиелло вдруг попросил у императрицы увольнения, чем немало всех удивил Правда, уже несколько дней спустя весь Петербург шумел, из уст уста передавались подробности скандальной истории, случившейся с маэстро. Оказывается, он решил вызвать недовольство условиями контракта, который он сам же и подписал с придворной театральной конторой, притом зная, что договор с ним значительно отличался в лучшую сторону от подобных контрактов, заключаемых, скажем, с отечественными музыкантами. Видимо, новый указ императрицы затронул и его личные интересы. Поезиелло написал в контору письмо, где изложил свои требования и был вызван театральной администрацией на прием, куда незамедлительно направился. «Велено подождать». Лакей в прихожей указал ему на стул у самых дверей рядом с каким-то кучером. «Мне подождать здесь!» Маэстро начал распаляться со свойственной южаном экспансивностью. Это его и погубило. В кабинете театрального вельможи он уже не говорил, а возмущенно фыркал. Правда, кричать побоялся. В конце концов, поэзиелло разразился бранью и выбежал вон, хлопнув дверью. «Вернитесь!» — услышал он вдогонку, но куда уж там. Вечером того же дня, по выходе из Эрмитажного театра, он увидел, что его карета окружена солдатами. «Это что, почетный эскорт?» — спросил он у офицера. «Никак нет, велено взять вас под стражу и перепроводить в контору».